Глава 16 Рассказ Колина Лэмба 1 Я заметил, что Шейло Вэб незаметно ускользнула из зала, где происходило дознание. Давая показания, она держалась очень хорошо. Видно было, что девушка взволнована, но взволнована вполне понятным образом то есть совершенно естественно. Как там сказал бы Бек, вполне качественное выступление. Я буквально слышал его голос. Окончание показаний доктора Рига удивило меня. Дик Хардкасл не говорил мне об этом, однако не мог не знать. И я направился следом за Шейлой. — Итак, все оказалось совсем несложно, — проговорил я, догнав девушку. Да, это было легко. Коронер оказался таким милым. Она ненадолго умолкла. И что будет дальше? Он отложит дознание до появления новых свидетельств. Наверное, на две недели или до того, как будет опознан убитый. И вы считаете, что им действительно удастся опознать его? — О, да, — проговорил я. — Личность его установит. В этом можно не сомневаться. Шейла поежилась. — Холодно сегодня. Особо холодно в тот день не было. Я бы сказал, что напротив погода стояла теплая. — Как вы отнесетесь к раннему ленчу? — предложил я. — Вам ведь кажется, не нужно возвращаться на рабочее место к пишущей машинке? — Не нужно. Бюро закрыто до двух часов. — Тогда пойдемте. — Как вы относитесь к китайским блюдам? Я вижу впереди небольшой китайский ресторанчик. Шейла заколебалась. — Я, в общем, намеревалась зайти за покупками. — Вы можете пройтись по магазинам потом? — Нет, не получится. Некоторые закрываются на обед с часа до двух. — Ну, хорошо. — Хорошо. Что если мы встретимся там примерно через полчаса? Она согласилась. Выйдя на берег моря, я уселся в укромном месте. И поскольку ветер дул с моря, он дул мне прямо в лицо. Мне нужно было подумать. Всегда раздражает, когда другие знают тебя лучше, чем знаешь себя ты сам. Однако Старина Бек, Эркуль Пуаро и Дик Хардкасл... Дружно заметили то, что мне приходилось теперь заставлять себя признать. Девушка эта была мне не безразлична. Не безразлична так, как ни одна девушка до нее. Дело было не в ее красоте. Она была просто мила. Мила как-то по-своему, не более того. И не в ее сексуальной привлекательности. Мне уже не раз приходилось встречаться с этим чувством и справляться с ним. Дело было в другом. Почти с первого взгляда я понял, что это моя девушка, и понял, что совершенно ничего, даже самой малости, не знаю о ней. 2. Сразу после двух я вернулся в полицейский участок и спросил Дика. Он обнаружился за собственным столом по листку, перебирающим груду бумаг. Посмотрев на меня, инспектор спросил, что я думаю о прошедшем дознании. Я ответил, что считаю его великолепно организованным и благородным мероприятием. Даже в глубинке мы умеем проводить подобные вещи. А как тебе показалось медицинское свидетельство? Впечатляющий нюанс, но почему ты мне ничего не сказал об этом? Ты был в Лондоне. Удалось ли тебе проконсультироваться у своего специалиста? Да, удалось. Кажется, я смутно помню его с такими большими усищами. С большими это еще мягко сказано, согласился я. Он очень гордится своими усами. Должно быть ему немало лет. Стар, однако голова в полном порядке, — ответил я. Но зачем тебе на самом деле понадобилось встречаться с ним? Из чистого человеколюбия? Дик, ты подозрителен как самый настоящий полисмен. В основном ты прав, но должен признать, что отчасти и из любопытства. Мне хотелось услышать его мнение о нашей конкретной ситуации. Видишь ли, он всегда с таким опломбом, я бы сказал, утверждал, что любое дело можно разрешить, просто усявшись в кресло, сложив вместе кончики пальцев обеих ладоней, закрыв глаза и хорошенько подумав. Я хотел изобличить его в обмане. И он проделал при тебе всю эту свою процедуру? Проделал. И что же он сказал? С известным любопытством спросил Дик. Сказал, что это дело должно быть очень простым. Ничего себе простым. — возмутился Харткасл. — Почему это он так решил? — Насколько мне удалось понять, — ответил я, — именно потому, что общая картина преступления настолько сложна. Инспектор покачал головой. — Не понимаю, — проговорил он. — На слух что-то умное, как говорят эти ребята из Челси, но я этого не понимаю. — Что-нибудь еще? — Ну, он рекомендовал мне поговорить с соседями. Я ответил, что мы уже это сделали. «Соседи теперь даже еще более важны, с учетом медицинского свидетельства. Если предположить, что его накачали наркотиком где-то в другом месте и доставили в дом номер 19 для того, чтобы убить, слова эти напомнили мне нечто уже знакомое. Примерно то же самое говорила мне эта кошатница, как ее там. В тот момент реплика показалась мне крайне интересной». «Ох, эти кошки!» — проговорил Дик и поежился. Кстати говоря, мы нашли и орудие убийства. Вчера. Значит, нашли? Где же? Кошатники. Наверное, убийца зашвырнул его туда, совершив преступление. И, конечно, никаких отпечатков пальцев. Нож старательно вытерли. Он мог принадлежать кому угодно. Им почти не пользовались и недавно точили. И так складывается такая картина. Его одурманили, а потом доставили в дом девятнадцать. В машине или как-то иначе? Его могли перенести из любого из соседних домов, соприкасающихся садами. Поступок довольно рискованный, как на твой взгляд? Для него нужна некая наглость, согласился Харткасл. И точное знание привычек соседки. Вероятнее всего, жертву привезли в автомобиле. Это также рискованно. Автомобиль — штука заметная. Его никто не заметил. Однако соглашусь. Убийца не имел никаких гарантий того, что его не заметят. Прохожие могли в тот день заметить автомобиль, остановившийся возле дома номер 19. «Сомневаюсь я в том, что могли», — усомнился я. Сейчас все вокруг привыкли к автомобилям, но разве что они подъехали бы на очень роскошной машине, что необычно, но маловероятно. Потом, конечно же, было время ланча. Колин, а ты понимаешь, что этот факт возвращает к рассмотрению мисс Мелисенту Пепмарш? Трудно предположить, что слепая женщина способна заколоть находящегося в нормальной форме мужчину, но если он был одурманен... Иными словами, если он явился туда за тем, чтобы его убили, как удачно выразилась наша миссис Хеминг, он сам, не внушая никаких подозрений, явился в дом согласно предварительной договоренности. Ему предложили бокал шерри или коктейль. Микки Финн произвел свое действие, и мисс Пебмарш взялась за дело, после чего вымыла бокал из-под Микки Финна, аккуратно уложила тело на пол, зашвырнула нож в соседский садик и, как обычно, отправилась по делам, попутно позвонив в машинописное бюро. И зачем ей это было нужно? В частности, вызывать к себе именно Шейлу Уэб? Хотелось бы знать... Харткасл посмотрел на меня. «А она знает? Сама девушка?» «Говорит, что нет». «Это она говорит», — бесстрастным тоном произнес Харткасл. «А я спрашиваю, что ты думаешь об этом?» «Я невольно задумался. Итак, что я думаю об этом?» Мне приходилось решать прямо по ходу дела. Правда, все равно сама собой выяснится в конечном итоге. И Шейли никак не повредит, если она окажется той, «Какой я считаю ее?» Резким движением я извлек из кармана почтовую открытку и пододвинул ее Хардкаслу. Это послание Шейла получила по почте. Детектив принялся рассматривать ее. На открытке, принадлежавшей к серии с изображениями лондонских зданий, в качестве такового фигурировал Центральный уголовный суд. Хардкасл перевернул открытку. С правой стороны был аккуратно напечатан адрес». Мисс Р. Уэбб, 14, Палмерстон Роуд, Кроуден, Сассекс. С левой же было также напечатано слово «Помни», а под ним три циферки «4-13». «4-13», — промолвил Хардкасл, покачав головы. Это время показывали тогда часы в доме. Изображение Олдбейли, слово «Помни» и время «4-13». Все это как-то должно увязываться воедино. Она сказала, что не знает, что все это означает. Проговорил я и добавил. Я ей верю. Хардкасл кивнул. Я оставлю эту открытку себе. А, возможно, мы сумеем что-то извлечь из нее. Надеюсь на это. Чтобы рассеять атмосферу взаимного смущения, я сказал. Смотрю, у тебя тут и так собралась куча сортирной бумаги. Как и всегда. По большей части всякая бестолковщина. За покойником не тянется криминальное прошлое, его отпечатки пальцев не состоят на учете. А едва ли не все остальное получено от людей, претендующих на то, что узнали убитого. Он начал читать. «Дорогой сэр, фото в газете почти, не сомневаюсь, принадлежит человеку, который позавчера садился в поезд на Уилсден-Джанкшн». Он что-то бормотал себе под нос и показался мне взволнованным и даже возбужденным. Увидев его, я сразу подумал, что с ним что-то не так. «Дорогой сэр, мне кажется, что этот человек как раз похож на Джона, кузена моего мужа. Он уже давно уехал в Южную Африку, но мог и вернуться. При отъезде у него были большие усы, однако, конечно, их нетрудно сбрить». Дорогой сэр, вчера я видела в метро изображенного на фото человека и сразу подумала, что с ним что-то не так. Ну и особая статья, письма от женщин, узнающих своих мужей. Похоже, эти тетки и в самом деле не знают, как выглядят их собственные мужья. Еще есть оптимистичные мамаши, узнающие своих сыновей, которых не видели два десятка лет. А вот и список пропавших без вести. Никаких зацепок. Джордж Барлоу, 65 лет, не вернулся домой. Жена считает, что он, видимо, окончательно утратил память. Снизу приписка. Задолжал уйму денег. Околачивался возле рыжеволосой вдовушки. Почти наверняка ударился в бега. Берем следующего. Профессор Харгривс ожидалось, что в прошлый вторник прочтет лекцию. Не явился и не прислал письмо или записку с извинениями. Харткасл явно не считал профессора Харгрифса серьезной кандидатурой. Должно быть, решил, что лекция была на прошлой неделе, или должна быть на будущей, и, скорее всего, решил, что сказал об этом своему домохозяину, хотя на самом деле забыл это сделать. Подобные ситуации не столь уж редки. На столе Харткасла зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Да?» «Что?» «Кто нашел ее?» «Она назвала свое имя?» «Понимаю. Продолжайте». Он снова опустил трубку, и когда повернулся ко мне, лицо его переменилось. На нем появилось суровое, почти обвиняющее выражение. В кабинке телефонного автомата на Уилбрэм-Крессент обнаружили мертвую девушку. Проговорил он. «Мертвую?» Я уставился на него. «Каким образом?» «Удавленную. Собственным шарфом. Я вдруг похолодел. Какую девушку? Случайно не...» Харткасл посмотрел на меня холодным, оценивающим взглядом, вовсе не понравившимся мне. «Это не твоя подружка», — проговорил он, — «если ты этого боишься. Тамошний констебль, похоже, знает ее. Он говорит, что эта девушка работала в одном бюро с Шейлой Уэбб. Ее зовут Эдна Брэнд». «И кто обнаружил тело? Констебль?» «Мисс Уотерхаус, женщина из дома номер восемнадцать». Похоже, что она пошла позвонить из автомата, так как ее телефон оказался неисправным, и обнаружила там эту девушку, осевшую на пол. Дверь открылась, и заглянувший внутрь констебль проговорил. Доктор Рик позвонил и сказал, что он уже едет. Он встретит вас на Уилбрам-Крессенд.